глава 16 утром я с трудом открыла глаза повернулась на бок и посмотрела в сторону окна небо заволокло серыми облаками по стеклу барабанил мелкий противный дождь сегодня утром у меня не было занятий можно выйти на улицу пробежаться потренироваться но желание глядя на погоду честно говоря не возникало не спишь На соседней кровати пошевелилась Триша. Откинула с головы одеяло и уперлась подбородком в подушку. «Надо бы на тренировку!» — вслух озвучила я свои мысли. «Да что-то не тянет!» Подруга глянула в сторону окна и согласно кивнула. «Я бы на твоём месте проспала эти часы. Честно. А у тебя сейчас что?» «Практика по геомантии!» — вздохнула она, садясь на кровати. «Я бы на твоём месте проспала эти часы. Честно. А у тебя сейчас что?» потом големостроия а потом лекция по истории мира и магии слышалала же что мы после первого семестра пойдем на сердце магии смотреть ну если не вылетим конечно же слышала без особого энтузиазма отозвалась я это вам интересно быть должно все же артефакторика одно из ваших основных направлений да ладно тебе отмахнулась триша До быть любопытно взглянуть на вещицу, которую создала самая сильная чародейка. Я только пожала плечами и вновь глянула на окно. К сожалению погода за это короткое время не наладилась. Фрей, у нас послезавтра первой выходной Не хочешь в столицу слетать. Как раз все необходимое для учебы тебе купим? Можно, согласилась я, напоминая себе, что я еще блокнот ей должна. «Отлично!» Триша буквально вспорхнула с кровати. «Тогда я на занятия, а ты поспи ещё немного, а то с таким ритмом жизни ты где-нибудь между лекциями помрёшь». «Вот спасибо», — буркнула я, утыкаясь лицом в подушку. Хотя смысл в словах подруги всё же был. Усталость ощущалась. Я в жизни столько не бегала и не общалась с людьми, а уж о магии вообще молчу. Но снова заснуть всё же не удалось. То, с каким грохотом на занятия собиралась соседка, можно сравнить только с разрушением гор. Бам, бам, бах! Положив на голову подушку, а после и одеяло, я всё равно не переставала слышать звуки, издаваемые Тришей. Только когда она напоследок хлопнула дверью, я, наконец, выдохнула. Но сна тогда уже не было ни в одном глазу. «Ну и ладно». пробормотала я поднимаясь с кровати. Зато в купальню никто ломиться не будет. Плюсы ситуации были найдены, а уже скоро я лежала в пенной пахнущей фиалками воде и наслаждалась жизнью. Маленькие радости они ведь так важны в нашей жизни. Из воды я вылезла только когда та уже начала остывать. Мо было и подогреть своей силой, да только как-то страшно использовать чары на себе. вдруг не удержу, и тогда подружка найдет меня тут сварившиеся заживо. Нервно хихиикнув от этих мыслей я прошлепала босыми ногами до комнаты и опустилась за письменный стол. Привет, Джейми. Прости, что не ответила тебе на первое письмо. Как-то не было времени. Знаяю, что это не оправдание, но обещаю, что расскажу тебе все при встрече. Поверь, рассказать мне есть много чего. «Да и встреча намечается скоро. Я буду в столице послезавтра. Надеюсь, что ты сможешь уделить мне немного времени. С теплом, Фрея». Свернув письмо, потянулась за вторым листом, да так и замерла с протянутой рукой. Маме хотелось написать до дрожи в пальцах, но я прекрасно понимала, что письмо, скорее всего, попадёт к ней уже распечатанным. Не знаю, как ей удалось отправить то послание, Да так, чтобы дед не узнал. Но сейчас... К демонам все страхи. Если я хочу написать ей, то зачем себя сдерживать? Привет, мам. Как ты? Как твоё здоровье? Что у вас нового? Моя учёба идёт своим чередом, всё хорошо. Я бы даже сказала прекрасно. Как-нибудь расскажу подробнее. Мне очень нравится в Академии запретной магии. написав эти строки я хихикнула. Фантазия тут же нарисовала недовольное лицо деда, который первым прочитает это послание. Пусть знает, что я в курсе всего, что он говорит за моей спиной. Надеюсь, что на маме это никак не отразится. Я еще раз посмотрела на название, которое использовала для учебного заведения. Может стоит начать письмо заново? Б без провокаций? Ну уж нет. «Преподаватели тут просто чудо. Разжёвывают материал и вкладывают в головы знания так, что я всё понимаю с первого раза. Да, даётся всё не так легко, как хотелось бы, но я справлюсь. Спасибо тебе за всё. Очень тебя люблю. Твоя Фрея». Сообщать о том, что я собираюсь в столицу, не стала. Всё же тогда письмо точно не дойдёт до мамы. А этого мне бы совершенно не хотелось». Забрав два послания для дорогих мне людей, я развернула карту и нашла на ней нужное помещение. До первого занятия еще оставалось время, так что я и письма успею отправить и позавтракать. В почтовом крыле я была в первый раз, хотя на самом деле небольшой одноэтажной пристройке досталось слишком гордое название « крыло. Но кто я такая, чтобы спорить с этим решением? Ка привела меня к небольшой темной двери, и только тусклая металлическая табличка говорила о том, что я не ошиблась. Можно! Постучав я толкнула дверь и застыла от удивления. Напротив входа стоял невысокий, буквально мне по колено узкий стол, а прямо на нем в миниатюрном мягком кресле разместился каменный голем. Бестья махну мне рукой и встала на две каменные ноги. Ротом это создание было не больше ладони. Проходе! Никим рокотом вместо голоса отозвался он. Письма или вещи. Что? не поняла я не в состоянии прекратить пялиться на голема. Об этих созданиях я слышала, читала, знала, что студентов с факультета земли обучают созданию големов, но лично никогда не сталкивалась. И было в этом что-то волшебное что ли? От отправлять будете письма или вещи спокойно повторил вопрос голем. Псьма Кивнув собственным мыслям, месте спрыгнуло на пол. Признаться я даже зажмурилась на мгновение, потому что грохот солидный. Если он сейчас развалится на составляющие, то видеть этого я не хочу. Но, судя по звукам, Голем пережил своеобразное падение. Открыв глаза, я не сдержала удивлённого вздоха. Каким-то неведомым образом магическое создание увеличилось в размерах, и теперь было мне по бедро. Гордо прошагав к дальней стене, он коснулся рукой одного из множества выстроенных в ряд каменных постаментов. Вдоль других стен тянулись деревянные шкафы, пестрящие яркими книжными корешками. в остальном же складывалось впечатление что помещение пустое подойдите попросил голем протягивая ко мне одну из рук вы первый раз письма отправляете да отдаете мне письмо называете имя получателя и если существует адрес куда нужно отправить послание доставят быстрее спасибо я подошла к созданию и передала первое письмо Леди линии И поместье барона Игреса купеческий квартал столицы. Голем каким-то неведомым образом удержал бумагу отполированным камнем, служащим ему окончанием руки, затем положил его на постамент. Через мгновение письмо охватило белое сияние, а когда оно рассеялось, то послание оказалось запечатано в конверты с плотной бумаги. Повторите еще раз, пожалуйста. попросил голем я второй раз произнесла кому хочу отправить письмо а постамент вздрогнул и сожрал конверт Бумаа ухнула в открытый черный зев который через мгновение вновь стал каменной поверхностью второй он протянул руку за следующим письмом: Д джейми сапожная мастерская василиск ремесленный квартал столицы Во второй раз наблюдать за исчезновением письма оказалось не так необычно. Справившись с заданием, Голем повернулся ко мне, ожидая следующего послания: « Это все. Спасибо вам за помощь. Не за что? Возможно, мне показалось, но создание попыталось улыбнуться. Постояв еще с мгновения на месте, она двинулась обратно к столу, оперлась руками на столешницу и стала уменьшаться в размере. А через мгновение уже умостилась в кресле ровно в той же позе, в которой и встретила меня. Попрощавшись еще раз, я покинула почтовое крыло и поспешила в столовую. Времени оставалось не так много, потому ела я быстро. По сторонам не смотрела, жевала не очень-то и тщательно. А уже через десять минут достала из блокнота лист с расписанием и помолилась всем богам. Потому что сейчас у меня должна была начаться практика по пиромантии. За воротами академии уже собрались чародейки. Они перешептывались о чем-то, пританцовывали от холодного порывиства ветра на месте, и то и дело бросали взгляды в сторону старшеккурсников колдунов. На этот раз их было больше десяти. а студенток, наоборот, оказалось меньше. Видимо, мастер Эш уже перекомпоновала группы. «Фрея!» Мне махнула рукой дружелюбная Рина. «Опять опаздываешь? Только тебя и мастера Эш ждём!» Я только улыбнулась. Времени мне мало. «Это заметно!» Беззлобно рассмеялась она. Незнакомые мне пока чародейки тоже заулыбались. И только Вея, которую... боги ну почему не перевели в другую группу закатила глаза и отвернулась а тебя разве не перевели в другую группу поддержала я беседу обращаясь к лине мы после занятия обсудили этот вопрос еще раз и я осталась развела девушка руками так как я училась самостоятельно то переучиться будет проще чем после преподавателей ну наверное если верить в свои силы то все получится Улыбнулась я ей. Рина только кивнула, а в глазах я поймала отблеск благодарности. «Все в сборе!» Мастер Эш шагнула из одного портала и практически моментально открыла второй. «Тогда пойдёмте, времени мало!» «Ни одной Фреи времени мало!» Хихикнул кто-то из одногруппниц. «Да ладно тебе!» Весело отозвалась Рина, стрельнув взглядом в мою сторону. «Да ладно тебе!» дела есть у всех и подмигнула мне даже показалось что я что-то упустила в разговоре но заострять свое внимание на этом не стало старшеккурсники вновь первыми прошли через портал на один из островов ирина же чуть притормозила и подхватив меня под руку поинтересовалась так это правда что правда нахмурилась я наблюдая за тем как чародейки одна за другой исчезают в портале «Ну что Лакруа на тебя внимания обратил, а ты ему отказала?» «Что?» Я даже воздухом подавилась, глядя в светло-серые глаза чародейки. «Откуда ты это взяла?» «Так все говорят», — удивилась она. «Не правда?» «Кто говорит?» Попыталась я была выведать личности сплетниц. «Да девочки?» Неопределённо повела рукой одногруппница. «Да». ая, что ничего конкретного я от нее не добьюсь, произнесла. Мы со студентом ларуа познакомились на прошлом занятии. Никто ни на кого внимания не обращал, и никто никому не отказывал. Так значит он свободен. Тут же прицепилась к словам Рна. Да мне откуда знать, закатила ее глаза и потянула ее в портал. Опоздаем. Спасибо, что сказала правду. Довольно улыбнулась она, будто сама имела виды на лакроа. « Не люблю сплетни, — коротко отозвалась я. В этот раз портал я миновала без приключений. магия легко отозвалась и позволила поделиться частичкой себя с переходом. Рина весело щебетала о том, какие еще слухи ходят после прошлого практического занятия по магии. А я надеялась, что в этот раз занятия ничем особым не отличиться. зря